Глава шестнадцатая. Стоя перед королевой в роскошном свадебном наряде и с невероятной прической на голове, я цепляла из-за букетик невесты, как за спасительную соломинку, и недоумевала. Как меня угораздило все же пойти с севери под венец. Конечно, я знала, что рано или поздно придется решать этот вопрос но надеялась на какое-нибудь чудо. Но они, как оказалось, не такая уж и редкость. Взять, например, то, что моя тайна теперь вовсе не секрет. Конечно, мне до ужаса не хотелось переселяться в тюрьму, но зато это избавляло меня от замужества. За тот короткий миг, когда я ждала ответа королевы на свой вопрос, уже успела мысленно пристроить девочекалки и собрать небольшой узелок арестантки. Но оказалось, что мои намерения совпадают с королевскими, за исключением одного. Я хотела вызволить драконьих деток из своего мира, чтобы вернуть домой к родителям, а ее величество возжелала приютить всех под своим крылышком. Мне категорически не нравилось предложение, но казематы не нравились сильнее, поэтому пришлось согласиться. Не просто ответить «да», а подписать магическое соглашение. Я, Элея Ральвина, в прошлом пенсионерка Евдокия Андреевна, в будущем Элея Дуняша Соксхлет, обязуюсь проверить все порталы в домах, принадлежащих господину Липоку Готсу, найти детей драконов и доставить ко двору ее величество. Подписала, потому что надеялась, со временем придумать, как вернуть детей родителям, ведь это не так-то просто. Порталы в мой мир остаются открытыми, а как попасть в мир драконов неизвестно. Даже Инрика не знала, как ей удалось проникнуть к нам. Севери утверждал, что это из-за притяжения истинной пары, и теперь девушке придется отыскать своего суженого. Ее тоже не спросили, как и меня, нужна ли девушке истинная пара. Еще повезло, что я просто человек. Ведь у драконов инстинкты сильнее в тысячи раз. И теперь королева торжественно обрисовывала благо супружеской жизни, поминутно осеняя нас магическим благословением. оно серебрилось в воздухе и оседала на платье искрящимися бриллиантами. Судя по всему, к концу церемонии я буду похожа на усыпанную стразами статуэтку. Интересно, с одеждой Севери так же? Я осторожно покосилась на мужчину, что стоял рядом. Повернуть голову мне не позволяло творение кати на моей макушке. Все ж девочка перестаралась. Я ощущала себя куклой и не могла полюбоваться ни великолепным убранством зала, ни собственным женихом. Уверена, что Уме выглядел восхитительно. Вон как масленица на него ревниво поглядывает и, прижимая платочек к розовым после блинной маски щекам, Тяжело вздыхает. Поскорей бы церемония подошла к концу. Чувствуя, как немеет шея, пробормотала я. — Не подозревала, что вам не терпится выйти за меня, — шепнул Севери. — Вы же утверждали, что сначала нужно лучше узнать друг друга, настаивали на свиданиях и соблюдении дистанции. Признаюсь, я решил, что вы тянете время. — Правильно решил, — хмыкнула я. Вслух же сказала. — Я уверена, господин Соксхлетт. «Что и после церемонии вы дадите мне время узнать вас, а не станете набрасываться, как дикий зверь?» «Что заставляет вас так думать?» — удивился он. «А я не права?» — вздрогнула я и, перебирая пальцами по стеблям цветов в букетике, педантично перечислила. «Вы всегда были образчиком сдержанности, не проявляли нетерпения и были максимально вежливы. Честно говоря...» Подозреваю, что вы женитесь на мне исключительно потому, что я вижу метку на вашем лице. Если бы этого обстоятельства не было, вы бы и не посмотрели в мою сторону. «Сожалею», — серьезно произнес он, что дал повод усомниться в своей страсти. «Я был воспитан при дворе, где было необходимо скрывать свои истинные эмоции. И скажу без утайки, даже ребенком мне было сложно сохранять Внешную беспристрастность, но с момента, когда в моей жизни появились вы, это стало настоящей пыткой. Я чувствую вечный голод, который ничем не утолить, и с каждой нашей встречей он только усиливается. Поэтому я разделяю ваше нетерпение, дорогая супруга. Я потрясенно моргнула и стиснула букет. Ой, зря я затеяла этот разговор. Надо срочно менять тему, иначе одной сбежавшей невестой в этом мире станет больше. А мне еще дракончиков спасать. Кстати, о детках. Причина моего нетерпения, осторожно пояснила я, это страстное желание поскорее... Госпожа Дуняша! Перебил он таким низким вибрирующим голосом, что у меня поджилки затряслись. Вы рискуете не дождаться окончания церемонии, и сразу перейти к следующему этапу прямо на этом месте. Сглотнув, я все же продолжила. Поскорее обнаружить все порталы рольвины и вызволить несчастных деток из негостеприимного мира без магии. Почему-то королева настаивала, что церемонию нужно провести до начала поисков, хотя лично мне это не кажется столь необходимым. Как и говорила, я предпочла бы сначала узнать вас получше, и это не лукавство, поверьте. «Не очень хочется в это верить», — тяжело вздохнул он и, наклонившись ко мне, шепотом пояснил. Ее величество приняло мудрое решение. «Даже под моей опекой и при поддержке Акерета, который по королевскому приказу вот-вот прибудет в Тахру, пользоваться статическими порталами чрезвычайно опасно. Несмотря на мой подарок и помощь Хмура, магия вам не очень хорошо подчиняется». «Если вы попадете в беду, то истинная связь, подкрепленная всеми стадиями церемонии бракосочетания, вернет вас ко мне живой и невредимой». «Тогда ладно», — облегченно улыбнулась я, но улыбка быстро растаяла. «А что значит подкрепленная всеми стадиями церемонии бракосочетания? Ох, Дуняша!» — пристыдила себя. «Зачем спрашиваешь, словно в первый раз замуж выходишь?» так где у вас не будет повода усомниться в моей страсти», — ответил мужчина. «Я ощутила, как щеки запылали жарче, чем наша печка». «Соединяю ваши руки и сердца», — сжигая мосты, закончила королева, «и объявляю мужем и женой». Масленица в сердцах топнула, а Севери шагнул ко мне и наклонился, чтобы поцеловать. Из-за проклятой прически я стояла, не имея возможности даже шелохнуться. Оставалось лишь ждать. Когда он прикоснулся губами к моим, по венам будто огонь пробежался, а телу стало жутко тесно в корсете. Да так, что я стала задыхаться. Изнутри будто наполнилась сильными и противоречивыми эмоциями. А в голове зароились мысли, картинки, воспоминания, которые нельзя было назвать моими. «Что это?» С трудом возвращая контроль над своим телом, пролепетала я. Инициированная истинная связь с непередаваемой улыбкой сообщил Севери, и его счастье приятно пощекотало мне сердце. «Теперь мы, одно целое, дорогая супруга. А вы...» Ощущая себя обнаженной и беззащитной перед ним, простонала я. «Тоже знаете все, о чем я думаю?» Он просто кивнул, а я зажмурилась. «Блин!»